Глава 3. Джой и Джордж. 1 февраля 1983 года. «Здравствуйте, я доктор Купер», — говорит она до ужаса сладким голосом, приглашая в кабинет. «Однако зовите меня Вики, милочка. Вики с одним «к».» И протягивает потную ладонь. Ладонь, похлая, горячая, влажная. Гадость. «Мы общались по телефону на прошлой неделе». «Да». Я незаметно вытираю руку от джинса. «Какая вы молодец! Приехали издалека ухаживать за престарелым отцом». Вики падает в кресло за столом. «Садитесь, садитесь». И машет на стуле напротив. Я послушно сажусь. Она демонстративно смотрит на часы. Простите, но времени у меня мало, нужно проведать старушку Кларис Джонсон. У неё бородавки на ступне, уже много лет Кларис с ними мучается, бедняжка. А теперь они поползли вверх по ноге. Понятия не имею, какой реакции от меня ждут. Она живёт в западной части города, на Джонсон-роуд, названной в честь семьи покойного мужа Кларис. Ни одного соседа на миле вокруг, поэтому я взяла за правило её навещать. Какого чёрта она мне это рассказывает? Но я киваю, надо же что-то делать. Впрочем, я предупредила. «Извините, Кларис, я могу завтра опоздать. К Джорджу Хендерсону приезжают родственники, и я договорилась встретиться с его дочерью в клинике ровно в полдень. Кларис очень огорчилась, узнав о болезни Джорджа, вашего отца». «Да, конечно, огорчилась». Вики вздыхает, но тут же приободряется и ведёт дальше. «Ладно». «Вряд ли вы пришли слушать о бородавках Кларис». Я улыбаюсь, и Вики с одним «К» понижает голос. «Итак, ваш батюшка. Он несколько оторван от реальности. Это всё обезболивающее. Плюс медленное угасание. Плюс миорелаксанты с антидепрессантами. Плюс таблетки от гипертонии и от диареи, и от запоров. Знаете...» Голос Вики опять веселяет. «Современная медицина просто чудесна! Если бы не обезболивающие, Джордж испытывал бы страшные мучения. Я проведывала его утром, а соседи обещали заглянуть часиков в одиннадцать, узнать, как он. Их обрадовала новость о вашем приезде. Они теперь смогут переключиться на собственные заботы. Только я вам ничего не говорила, милочка. Я вскидываю руку и качаю головой. Обещаю хранить тайну». «Эта женщина когда-нибудь замолкает?» «Какие соседи?» — спрашиваю. «Барбара Ларсон, милочка». «Серьёзно? С чего вдруг старая перечница взялась за ним присматривать?» «Да, ещё заноза, правда». В общем, я объяснила Кларис, да и Барбаре, между прочим, тоже, что вашему бедному батюшке самое место в больнице. «Ну, вы же знаете, какими бывают люди. В основном, конечно, мужчины. Вот я и объяснила. Если за ним будут ухаживать, если приедут родственники, тогда объяснила я, почему бы не позволить ему умереть в собственной постели в собственном доме? Мы ведь все этого хотим, правда? Потому-то я и сказала вашему батюшке «да», при условии, что кто-то из родственников станет за ним ухаживать». Вики демонстрирует в улыбке зубы ослепительно белые и безупречные, вряд ли настоящие. И вот она вы, родственница. Она понижает голос, подпускает в него участливости. Ваш бедный отец наверняка очень рад. Я киваю с улыбкой, а сама думаю, почему Вики считает нужным менять громкость и тон каждые 30 секунд, и почему отец должен мне обрадоваться. Давайте-ка я быстренько всё расскажу. «Во-первых, вам нужно будет заполнять рецепты и давать ему таблетки». Вики достаёт из картонной папки несколько бланков. и осмотрю на них в ужасе. «Нет, нет, нет, я не смогу давать лекарства, я в них не разбираюсь». «Тут не в чем разбираться, милочка. Точнее, не в чем разбираться вам. Я об этом позаботилась». Она пододвигает ко мне бланки и ухмыляется с видом магазинного воришки, стащившего два шоколадных батончика для себя и для меня. «Всё, что вам нужно делать, находится здесь». Вики хлопает по стопке бумаг, оставшихся в папке. «Вы отлично справитесь». Она протягивает бумаги, на каждый написан день недели и сообщает «Моё собственное изобретение». В левой графе Вики перечислила название лекарств, и их дозировку в остальных графах «время». Поставила в определённых клетках жирные красные точки, отметила, когда какое лекарство следует принимать. Проще простого. Даёте нужную дозу в нужное время и зачёркиваете клетку. Та-дам! Ошибиться невозможно. Разве не вы должны это делать? Или медсестра, или ещё кто-то? «Простите, милочка». «Я не в состоянии приезжать к вашему отцу на каждый приём таблеток. Пока я вернусь в город, уже нужно будет ехать обратно. Кроме того, ещё есть одинокие люди вроде Кларис Джонсон, о которых некому заботиться. Вам ведь не придётся делать уколы, просто пилюли давать». С очередной ухмылкой Вики с одним К поднимает пузырёк, полный голубых таблеток, и трясёт им на манер карибских маракасов. «Мало того...» Я приперегла для вас бесплатный образец обезболивающих. ее голос серьеззнет. Необходимо давать каждые четыре часа по две таблетки. Она обходит стол, садится в кресло рядом со мной, выдружает пузырек на столешницу, затем кладет большую потную ладонь на мое запястье, которое спокойно лежит на коленке и не просит к себе внимания. Здесь хватит на неделю, но Вики вздыхает несколько театрально на мой взгляд. «Боюсь, вам придётся приехать за новой порцией, если отец неизвестно сколько ещё». Она на мгновение поднимает глаза, затем её голос опять веселеет. «Впрочем, это чертовски сильные таблетки, всё будет хорошо. Главное, давайте их вовремя, иначе ему грозит невыносимая боль». Я киваю, принимая к сведению последние слова. «Иначе ему грозит невыносимая боль». Дальше. Ваш отец, конечно же, всё о вас рассказал. Правда? Ещё один сюрприз. Да-да, я о ваших братьях с сестрой. Я в Блэкхэнте несколько месяцев, ничего ни о ком не знаю. Но Джордж рассказал, что у него трое детей. Радостно восклицает Вики. Вы, Марк и Рут. Заметьте, он не сумел вспомнить ничьих телефонов. Зато я легко нашла в справочнике вас. Она щёлкает пальцами. Раз... И готово. Я смотрю в бумаге, избегая взгляда Вики. Не могу представить, что отец рассказывал ей обо мне, а тем более о Марке и Рут. Поэтому на всякий случай просто киваю. «Между нами, говоря, Милочка, я не привыкла совать нос в чужие дела, но по Марка или Рут ваш батюшка очень удивился бы. Вы же знаете, в их бывает разное. Я встаю, пора бежать от этой женщины. О, да». Дальше я попробовала отыскать номер Рут, подумала, может, она в другом штате, и... Мы уже всё обсудили. «Не хочу, чтобы по моей вине вы опоздали к миссис Джонсон». Вики вновь бросает взгляд на часы и хватается за докторский саквояж. «Да-да, кажется, всё, я выйду за вами». Возразить нечего, и мы покидаем кабинет вместе, будто друзья, встретившиеся после долгой разлуки. По крайней мере, за консультацию Вики с меня денег не берёт, Приёмная, она вдруг спрашивает. «Вы, по-видимому, знали Венди Боскомт? Раз жили рядом?» «Что? Откуда ей известно про Венди?» «Печальная история. Я недавно виделась с миссис Б. Она записалась ко мне впервые, поэтому я перед приёмом изучила её карточку, и... Ужасная трагедия». Вики медленно качает головой. «Страшно подумать, как они страдали. Понимаю». День значения не имеет, но исчезнуть всего через два дня после Рождества она тяжело вздыхает. Я так и не сумела примириться с тем, что произошло с Венди. Жуткая история. И торопливо шмыгаю носом. Не хватало еще расплакаться перед Викки. Да, выдавливаю с трудом. Не знать, что произошло с дочерью, представляете? Бедная женщина. По ее утверждению, это хуже всего не знать. «Если бы мы только знали Вики, — твердила она раз за разом, — если бы только знали, что с ней случилось, мы обрели бы покой, мучением пришел бы конец. Я не нашла слов для ответа, просто не нашла». Я сочувственно киваю головой, хотя уверена, что Вики всегда находит слова. Неожиданно меня охватывает жалость, едкая, как запах средства от коровьих паразитов. По правде говоря, при мысли о Венде — Я обычно думаю о собственном горе, а не о её несчастных родителях, которые уже столько лет безутешны. Мы останавливаемся перед аптекой, и грудь сдавливает чувство вины. Однако, судя по вывеске, хозяева сменились. Значит, от неловкости я избавлена. Спасибо, Вики. Будем держать связь. Попрощавшись, я вхожу в аптеку. После того, как все лекарства по рецептам собраны, я осторожно спрашиваю аптекаря, о прежнем владельце. Да, я с ним очень долго проработала, а после его смерти мы выкупили дело. Он умер. В желудке шевелится чёрный слизкий клубок угрей. От чего? Не успевает хозяйка ответить, как за спиной раздаётся женский крик. Подлая грешница. Я оборачиваюсь. Женщина даёт пощёчину девочке. У той выпадает из рук пакетик с желейными конфетами и кукла. Я веду себя, как собака Павлова, хотя прошло столько лет. Не могу шевельнуться. Слышу только плач девочки, которую женщина, видимо, мать, хватает за руку. «Прекрати, Белинда!» Мать выкручивает девочке запястье. «Прекрати, слышишь?» Белинда лишь громче взвывает. Мой взгляд неподвижен, спина будто жерть. Женщина берёт с пола желейные конфеты кидает их назад на прилавок, силой шлёпает девочку по попе, кричит. «Поровство! Грех! Мерзкий грех! Слышишь? Хватит реветь! А не то ударю ещё раз!» Кукла с фарфоровым лицом лежит в футе от меня, буравит глазами. Я ледяная твёрдая глыба, язык прижат к нёбу. Моргаю. Оказывается, аптекарша, продолжая беседу, спрашивает. «Вы их знали?» «Давно», — отвечаю я. «Ещё пакетик желейных конфет, пожалуйста. А его родные по-прежнему здесь?» «Нет». Переехали в Антверпен, кто бы мог подумать. Очень странно. Мне стыдно. За детство, за семью и за себя взрослую, которая ни разу не связалась с Фелисити или её родными, ни звонка, ни строчки. Не сообщила даже о своём возвращении. Мысленно даю обещание... Когда всё это кончится, и я отыщу Марка, мы поедем в Бельгию и найдём их. Желейные конфеты для Беленды, Но я понимаю, что её мать накричит и на меня, поэтому прячу их к лекарствам. Жалкая трусиха. Тем не менее куклу я поднимаю. Мать выхватывает игрушку, трясёт её перед лицом девочки. «Раз не бережёшь, больше не получишь, ясно?» Запихивает куклу в сумку вниз головой, свирепо смотрит на меня. «Чего оставилось?» Сердце выскакивает из груди. «Я так много всего хочу сказать, но слова невозможны. Стою молча, ненавижу себя и вдруг вспоминаю, как Фелисити давным-давно вложила в мою ладонь желейные конфеты. Ныряя рукой в сумку и, нащупав пакетик, протягиваю его девочке. «Это тебе, Белинда». Она не знает, что делать, и мать вновь кричит. «Что нужно сказать, неблагодарная грешница!» Беленда бормочет. — Спасибо. И мать вытаскивает её на жаркую улицу. Дрожа я забираюсь в машину. В голове не укладывается. Это какой же религиозной фанатичкой надо быть, чтобы в наше время вот так разговаривать с ребёнком. Кидаю таблетки и бумаги с инструкциями на пассажирское сидение, сдаю назад. На дорожке стоит Вики, улыбается, машет. Шла бы ты куда подальше. И приветливо машу в ответ, зная, что она меня не слышит. Если повезет, через пару дней он сдохнет, и больше я тебя не увижу».